Айзек Азимов. Что значит имя? Если вы полагаете, что раздобыть цианистый калий очень уж трудно, то вы заблуждаетесь. Я стоял в кабинете профессора Родни и держал в руке пол бутылку этого смертельного яда. Человек, которому эта бутылка принадлежала, глядел на меня с выражением полного безразличия к тому, что в руках у меня достаточно яда, чтобы отправить на тот свет целый полк. Вы хотите сказать, профессор, что эта штука запросто стоит у вас на полке? В общем, да. Uh -huh. Ну, а если, предположим, кто-то вошел бы сюда и отсыпал бы пол-ложечки этого зелья, вы бы... Заметили? Вряд ли. А зачем он вам в таком количестве крыс травите? кто Господь с вами? Цианистый калий иногда используется в органике для образования промежуточных соединений, для обеспечения соответствующей среды как катализант Понятно, понятно. Ну а в каких же еще лабораториях цианистый калий настолько же доступен? Да чуть ли не во всех, даже в студенческих. В конце концов, это же обычный химический препарат. Их называли библиотечные двойняшки. Происхождение этого прозвища было очевидно. Две девушки, библиотекавшие химической библиотеки института, были очень похожи. А сегодня они были даже одеты в один цвет, в синие. Правда, теперь уже спутать их было невозможно. Одна из них сейчас лежала мертвой напичканная цианистым калием. Эта схожесть прежде всего и поразила меня, когда я прибыл на место происшествия в химическую библиотеку института со своим напарником Эдом Хэтлэем. Одна девушка обмякнула на стуле, а на полу перед ней лежала разбитая чашка. Звали эту девушку Уэлла Мэри Буш. Там же находился вторая. Ее звали Сьюзен Мори. Сьюзен, вы, случайно, не родственницы? Нет, даже не троюродные сестры. Так, ну и как же это произошло? Миссис нетлер оставила нас сегодня одних. Кто это? Старшая библиотека, пожилая женщина. Ага. Пожалуйста, дальше. Часа в два Луэлла Мэри пошла в заднюю комнату uh -huh. за конторкой uh -huh. и стала готовить чай. Она это делала каждый день? Обычно этим занималась миссис нетлер но иногда чай готовила и Лу. Когда вода была готова, она меня позвала, и мы пошли пить чай. Обе? а А кто же присматривал за библиотекой? А нам все видно через открытую дверь. Если бы кто-нибудь подошел к конторке, одна из нас могла бы выйти. <р hazardous noise> not <eye>. uh -huh. Uh -huh. А кто-нибудь подходил к конторке? Нет. Нет, никого не было. Потом Луэлла Мэри положила себе сахар и отпила глоток. Я тоже потянулась за сахаром, но тут... Тут... <п <Anda> <п <oraeurs> <п В момент убийства в библиотеке находилось пять человек. Один из них, Питер Ван Норден, был знаком с Сьюзен. Трое были студентами, а пятый мужчина средних лет, причем не здешний немец. Тот парень ваш друг? Мы встречались. Насколько это серьезно? Ну, довольно серьезно. А другую девушку он тоже знает? Нет ну Но... Давайте выразимся так. Он ходил с ней гулять? Иногда. Серьезно? Не знаю. Она к вам не ревновала? Какое то имеет значение? Кто-то подсыпал цианистого калия в сахарницу и положил эту смесь только в одну чашку.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 Часа спустя она во всем призналась. Дорогие друзья!